Так и жил сын Михаила. Но вот исполнилось мальчику двенадцать лет, и умерла жена Михаила, и тогда пробрался он сквозь чащу к своему сыну и спросил его, чего тот хотел бы. И сказал ему сын, что ничего так не хочет, как видеть, что там за елями. И взял Михаил отрока, Долго вез его по болотам Имхам и привез его в город, а было там большое празднество, и повел боярин сына на торговую площадь. Там ходило много народу и много прекрасных девиц и жен. И Михаил сказал мальчику, никогда их не видяшему, что это бесы. И повел отец его в торговые ряды и стал покупать ему драгоценные товары, ткани и камни, и сладости, и всякие диковины узорочья, а потом спросил его: Чего ты еще хочешь, сын мой? А мальчик отвернулся от подарков и ответил: Подари мне, пожалуйста, бесов, отец мой. Ибо, по правде сказать, они понравились мне больше всего. Что? Хороша моя сказка? Маринка гордо оглядела всех. Мастер кивнул. Хороша. Да только не пойму я что-то. Что к чему в ней? Какую из этих жен и за что... Похвалить можно ту святошу, которой боярин даже сказать про сына побоялся, или монахиню, где он ночь провел. Но, коли так, то и муж тот был не лучше, тогда бы и любил свою жену. Кто его к другим тянул? Все вы у жен в глазу соринку видите, А у себя бревна не чуете. Ну уж, проговорил золотых дел мастер, Мниться мне тот мужик не виноват. Баба она подчас, Вроде и ничего в ней нет особого, А такого колдовства напустит, Словно тумана. Нашему брату и вправду соловьи слышатся. «Где уж тут устоять?» «Бывает», — заметил Вавила. «Но все ж таки от дьявола то. А может, все-таки от Бога? И от какого Бога? Скажи ты нам, Маринка, тебе поди известно? От мудрых людей слышала я свою сказку» от тех, что бывали в дальних странах, а эту загадку и они не разгадали. — А ты вот его спроси, — толстый мастер показал на Гийома, который, не отрываясь, смотрел на Маринку. — Откуда ты, отрок? — Маринка разглядывала его иноземную одежду. Под ее взглядом Гийом покраснел. За него ответил Вавило. Пришел с купцами из дальних стран, а живет сейчас у отца Василия. А тебе? Понравилась моя сказка? Улыбаясь, спросила Маринка. Или там откуда ты? О женах тоже без лепо болтают? Она указала на Местяту и Вавилу, вроде как наши мужи. Опустив глаза, Гийом тихо прошептал. «Видел я прекрасных дам, и мнится мне, достойны они тех песен, в которых их славят». «И о чем же те песни?» продолжала Маринка, все так же смотря на отрока. «Да, поют там про любовь, про Белокурую, Изольду и Тристана. Их и после смерти не смогли разъединить. Вдруг вырос терновник из его могилы, и, как его не рубили, все склонялся к ее гробу. А кто говорил, будто над ними два дерева переплелись ветвями? Так пели. Я слышал перед Альенорой, королевой английской». Маринка все пристальное смотрела на пунцово-краснеющего под ее взглядом Гийома. — О! Честь и хвала тем женам! Завидую я им. — Хороши они, наверное, коли заставили всех мужей петь песни об их красе. У нас не так, хоть и мы не хуже. — А скажи, отрок... «Неужели та королева английская так же хороша, как я?» И она звонко рассмеялась. Но Гийом очень серьезно ответил. «Видел я ее издали. Чуден ее облик, но, говорят, любит король другую, прекрасную Розамунду. А ты разве бы мог кто?» «Быв твоим мужем, любить другую?» Маринка вдруг опустила глаза. Заметив это странное ее смущение, мастер ехидно спросил, «Что? Не как ты у нас скромницей стала? Знать, завтра земля потрясется, камни по воде всплывут или вавила пить перестанет». «Как он красоту твою хвалит!» Маринка вдруг улыбнулась, как-то неожиданно тихо. «Да что моя краса, отрок! Но есть у нас право и чудные жены. Ты не видел нашу любовь, какой она раньше была? Что перед ней твоя Изольда, что королева, да и нрав у нее иной!» «Скромна она, не то что я!» И она, задумавшись, склонила голову над чашей. Ее глаза потемнели, и, чудилось, она уже не слышит, что кругом нее. «Что правда, то правда, Гийом!» Местята, сяшей в руках подошел и, качаясь, сел на лавку рядом с Гийомом. «Хорошо ты сказал про ту Изольду, Ну, у нас тут тоже такое творилось, и не в сказках, а вот тут, на грешной земле!» Он отхлебнул меду. «Не поставишь ли ты мне еще чашу? Больно в горле сухо!» Гийом пододвинул ему свою. «Возьми эту. Не привык я к вашему меду. В голове уже шумит, и как-то дивно. А, а? Знать и пить-то ты еще не умеешь. И ножон глядишь, как на какое диво. Ну, будто бы князь тогда на любаву, добавил мистята, заметив, как смотрит на задумавшуюся Маринку отрок. А она вдруг поднялась. Поклон вам всем. Идти мне надо. Спасибо за мед. И тебе, отрок, за речи твои!» Гийом покраснел еще пуще под ее взглядом. «Думаю, мы с тобой еще встретимся». Поднялась и ушла, унося из корчмы что-то неуловимое, как тихий звон, исходивший от ее украшений. А -а -а! Пошла!» — сказал мистято. — Видел, какова? Ты, когда ее так разглядывал, ничего чудного не заметил? — Дивно мне. И она, и все, что слышу и вижу у вас, будто колдовство какое. — Но этого у нас много. — Правда, отрок? — Спросил мстята, услушавшего его широко раскрытыми глазами, власа. «Всякое бывало. Когда у Изяслава князя с любавой то створилось, Поговаривали, что был у князя камень, вещи будто. На ожерелье он его носил. От него, мало и пошло у них так». Да и у Маринки, кое-кто думает, тоже он был. Вот на ней сколько всего навешано. Поди разберись, что там среди ее побрякушек. Да и разговор ее... Это все неспроста. Что за чудные слова ты говоришь, не пойму я. Расскажи то, что знаешь». Хороша у них была любовь. Рассказывал мне о том за чашей воин Ростислав, что ходил тогда с князем. Ростислав был родом из дальнего села, и его часто тянуло в леса и к реке, особенно по весне. Той весной Ростислав пошел как-то с князем в вечеру к берегу, И чего-то странно томно стало Ростиславу, и вдруг решил он отговорить князя идти. А не боишься, княже? Тут говорят все колдуньи, чтобы мне девок боятся. Но пойдем вместе. Подошли они к реке и встретились Изяслав и Любава на берегу, на празднике у костра. Тогда все и началось. Ростислав сказывал, будто даже и он почувствовал на себе то наваждение. — Что это? — Откуда это все? — спросил у прекрасной Маринки. — Уж не наколдовали ли вы тут? Она рассмеялась, звонко, а из соловьев. Сказки у нас тут творятся соловьиные. И вправду. Ростислава тогда и поразила, все травы и деревья дурманяще пахнут, и, казалось, никогда он не слышал таких соловьев. Речь мистяты была сбивчива. И чудилось в ней Гийому что-то жаркое и щемящее, Что бывает в жизни почас горячее, чем в сказках. И Гийом уже не понимал, спит он или грезит, Будто сам он был то князем, то Ростиславом, Видел то тихую красу той девицы, То ту прекрасную женщину, Что только что ушла из корчмы и на какой-то миг он внезапно ощутил чувство того человека, того князя. Князь не мог быть в каменных палатах в городе. Он все время скакал по полям на коне, бродил по лесу, и однажды забрел в те места и узнал, как жгло ее воспоминание о том костре, о его руках. А соловьи пели, звенели, словно обезумев по всему лесу. Да, соловьи. Князь всегда говорил, что когда он ее целует, даже зимой, то ему слышится, как они поют. И гильем слушал мистяту. В сердце его было жарко, будто горячий вечер подул в корчме. Причудливые узоры на чашах, веселые хмельные лица и какой-то золотистый туман. Он смотрел на них. Он был юн, и его душа жаждала любви. Мир был чуден, огромная, неиссякаемая его красота была кругом, и была любовь. Она была теплой, большой и мгновенной. И Геому вдруг снова привиделось, что это он, тот князь, так рано погибший, с его бесконечной светлой любовью И черной болью, которую он ей оставил, Словно никуда не могла исчезнуть их любовь, Когда уже мертво его тело. Ведь любовь, если разбита, Улетает на небо или расцветает в травах. Она не может умереть, неизбывна она, И его неземная бесконечная любовь была такой светлой. Но эта женщина не умерла. Она осталась жить. Как она будет жить? И снова Гильему показалось, что видит он все сквозь какой-то золотистый туман, что подул в корчме все тот же горячий ветер.